Глава 1370 Гевестус закричал. Сияние его сабли стало настолько ярким, что на него невозможно было смотреть напрямую. Поток жаркого пламени ударил в него и протащил воина по земле. Гевестус с такой силой упер ноги в почву, что те пропахали шестиметровую борозду, но все же сабля удержала огненный поток. Вот только тот и не собирался иссякать, а с каждой секунды промедления пламя костра, связанное с созданием огненными нитями, разгоралось все ярче. В огромном костре, вокруг которого некогда стояли ифриты, уже начали появляться магические символы. А значит, они с Гевестусом не смогли нарушить ритуал, и вскоре битва войск Императора Драконов могла обернуться настоящим побоищем. «Что? Что мне делать?» Хаджар смотрел прямо перед собой. Он видел могучего воина, с которым не сравнится ни ему, ни любому другому мечнику, которого он встречал прежде. Он видел жуткого монстра, чья сила превышала мощь любой из тварей, павших под мечом Хаджара, или тех, с кем он бился бок о бок. Что ему дела? В очередном всполохе Хаджар вдруг увидел тень. Эта тень почему-то напомнила ему о каком-то воине. Воина в черной броне с красным плащом и щитом с двумя острыми зубцами. «Генерал!» — услышал Хаджар далекий зов. Гевестусу требовалась его помощь, а значит, Хаджар поможет. «Эй!» — выкрикнул Хаджар. Ифрид, что насчет меня?» Теперь он знал, почему его призвала эта странная битва. Может, просто потому, что Гивестус когда-то воззвала о помощи, а может, Хаджару просто мерещится. Но, так или иначе, Хаджар призвал имя ветра. И, позволив тому стать частью себя, впервые не взмахнул мечом и не сделал шага вперед. Нет. Он вытянул руку и, сосредоточившись, дал себе разрешение почувствовать. Почувствовать ветер. Не только услышать его, но и ощутить. Ощутить, что тот находился всюду, всегда. И даже сейчас старый друг кружил вокруг сражающихся. Нужные слова сами собой легли в устах от жара, Но расслышать он смог лишь одно. Форма Хаджар сжал кулак, и одновременно с этим вокруг огромного ифрита поднялся настоящий торнадо. Торнадо, обернувшийся мечом, вонзившимся прямо в грудь монстру. А что будет с огромным столбом огня, если на него подует ураган, не способный задуть это самое пламя? Взрыв получился такой мощи, что его увидел даже император драконов. Брат, прошептал он, но так, чтобы никто не услышал. Когда Гевесту сочнулся, то застонал от боли. Его правая рука превратилась в едва шевелящийся уголек горелой плоти. С трудом он поднялся на ноги. Холма, на котором проводил ритуал ковины фритов, не было. Вместо него озеро, постепенно застывающей лавы. «Ни монстра, ни Хаджар!» — закричал Гевестус. «Отзовись, Хаджар!» Но в ответ лишь тишина. Гевестус прикрыл глаза, а затем обратил свой взор к звездам. «Значит, я стану учителем твоего учителя, друг мой», — произнес он. «Что же, значит, еще не скоро я верну тебе долг жизни». Прямо на плиты зала упал дымящийся, закованный в странную броню, потерявший сознание воин. Син Маган, мгновенно приставивший острие клинка к горлу Хаджара, чуть поморщился. От него воняет, как от пережаренной отбивной, с отвращением произнес син: Убей его, брат, и покончим с этим, сплюнула Изир. Син кивнул и замахнулся клинком как над плитами малого бального зала пролетел крик «Стой!». Из крепкой хватки ведущих его стражников вырвался старик. В этом исхудавшем, покрытом ранами и струпьями создании, со всклокоченными грязными волосами, обломанными рогами, переломанными пальцами с вырванными когтями, хромающим и переломанным с трудом угадывался глава павильона волшебного рассвета. Чин-Аме. Упав на разбитые колени, но сдержав крик боли, некогда один из самых могущественных драконов Рубинового дворца оказался не способен пересилить давление магических цепей, сковавших его тело. «Остановись, Син!» Маган повернулся к трону, но восседавший на нем император не выражал никаких эмоций. «Что ты хочешь, предатель?» В голосе Син-Маган содержалось столько ненависти и отвращения, что их хватило бы, чтобы покрыть грязью несколько поколений смертных. «Остановись, Син!» — повторил Чин-Аме. Каждое слово давалось ему с трудом, а любое движение причиняло нестерпимую боль. Палачи императора хорошо знали свое дело. «Остановись, если не хочешь, чтобы твой род запомнили, как клятва отступников и царе-убийц!» «Что ты несешь, старый интриган?» — взвела Сизир. «Мой император!» — Чин Аме повернулся к трону и опустил лоб на пол. «Испытание пути среди звезд снимает все завесы и все миражи с того, кто его проходит. Посмотрите на герб Хаджара и примите решение!» В зале повисла тишина, все еще дымилось неподвижное тело, и также неподвижен был и император. «Почему я должен это делать?» — спросил, наконец, он. «В память о нашей былой дружбе, мой император!» Чин Аме, казалось, еще сильнее прижал лоб к полу, и потому что так вам велит ваша честь. И вновь тишина, после которой император поднялся, и одним неуловимым движением, заставляя вздрогнуть всех присутствующих, преодолело расстояние, разделявшее трон и дымящееся тело. Без всякого усилия, ни единого жеста, и вот уже оплавленные доспехи разлетаются по всему полу, оставляя Хаджара лежать на камнях обнаженным. И на этот раз его черную татуировку Зова, запечатленную прямо над сердцем, ничто уже не скрывало. Глаза императора расширились. Он сделал шаг назад. Никто и никогда прежде не видел правителя Рубинового дворца и всего региона Белого дракона в таком состоянии. «Отец, ты молчать!» — властно взмахнул рукой император и повернулся к Чин Аме. «Откуда мне знать, что это не очередной твой трюк, предатель?» «Потому что вы уже знаете, мой император, что это не так!» Правитель снова посмотрел на тело. «Как это возможно?» – прошептал он. «Неужели... Неужели Травис каким-то образом... Нет, это невозможно. Но как?» Но тем не менее, какие бы мысли ни посещали разум императора, Перед ним открылась непреложная истина. На груди Хаджара Дархана черный бездный пылал герб лазурного облака с символом первого императора драконов, грозового облака. А это означало «Ты, Син Маган, выпрямился Чин Аме, чуть было не убил законного претендента на Рубиновый престол, потомка великого героя Трависа из племени лазурного облака». «Узрите, Хаджар-дархан, последний из племени лазурного облака, равный по праву крови императору!» «Что? Как это возможно? Старик дурачит нас! Отец!» Очередной взмах руки заставил всех замолчать. «И чего ты хотел добиться этой интригой, старый змей?» — спросил он в пустоту но было понятно, что император обращается непосредственно к Чин-Аме. По законам, оставленными нашими великими предками, в подобной ситуации может быть лишь один исход. На закате седьмого дня вы, мой император, сойдетесь в поединке чести с Хаджаром Дарханом, и кто останется жив, тот и является законным правителем драконов и региона Белого Дракона. Император вздохнул, прикрыл глаза, а затем развернулся и направился в сторону выхода. «Да будет так!» — произнес он и взмахнул рукой. Одновременно с этим цепи опали с тела Чин-Аме, а сам волшебник, дотянувшись до Хаджара, коснулся его и что-то произнес. Еще до того, как окружающие смогли осознать реальность, оба они уже исчезли.